Глава 31. первая. «Всё ясно. Более ничего интересного, сказано, не будет. Можно возвращаться. Так же осторожно, неспешно, чтобы не нарваться на неприятности, когда, кажется, путь к спасению найден». «Ну что там?» Измученные ожиданием Аблемарл и Элис задали вопрос одновременно. «Засада, прости господи». Пуан со злостью смял свою ни в чем не повинную шляпу. «Четыре севалапах мужика с вилами, но ждут именно нас» кто то обещал неплохую награду уж не знаю сколько но ждать они намерены долго пока смена не придет оружие спросил граф вилы отлично заряжаем четыре пистолета он взмахнул сумкой предусмотрительно прихваченные за боза и и к ним прибегает подмога перебил виконт есть другой выход идем по этой дороге но в другую сторону она ведет в заброшенную деревню и дальше сквозь лес к дороге на дюнкерк а уж оттуда до границы рукой подать деревня «Почему заброшено? Чума?» — испуганно спросила Элис. «Нет, слава спасителю. Но подробности расскажу по пути. Идем?» Облемарол замялся. Даже совсем не по-графски почесал в затылке, но все же согласился. «Ладно, проводник, веди нас в дебри суровые». Однако сразу идти не получилось. сант Пуант еще не менее получаса занимался устранением следов. Спутники их натоптали изрядно. Но в конце концов маленькая экспедиция двинулась вперед. Кроны, росших по обочинам деревьев, срослись так, что о существовании дороги не ведали и птицы, кружащие над лесом. Сумрак, сырость и кустарник, забивший наезженный когда-то тракт. Следы зверей, лёжки, еще тёплые от спугнутых людьми хозяев, треск от сквозь кустарник кабанов, не очень далекий волчий вой. Лес жил своей жизнью, замечая незваных гостей, но и не меняя устоявшегося уклада. Идти по такой дороге трудно. Одна радость, что в болото не попадешь, Но все равно тяжко. Особенно для городских Аблемарла и Элис. Да и десент пуант в лесу давненько не был. Если не считать окрестностей Парижа, но какие там леса. Так рощи прибранные и удобные для конных прогулок благородных господ. Здесь-то на коне не проехать, только животину сгубить. Да и самому бы ногу не подвернуть. Чуть зевнул, и привет, голеностоп подтянут, если не порван. «Ай!» Так и есть. Элис изволили споткнуться, теперь за ножку держатся. Пришлось подставлять плечо, придерживать за талию. В общем, послужить живым костылем. Хотя талия тонкая, девушка ладная, гибкая. Бросил взгляд на Аблемарла. кто-то не подумал прийти на помощь. Показалось даже, что усмехнулся, но вполне добродушно. Совершенно не обидно. Ну и ладно. Вот только рассказ о деревушке пришлось отложить, не до него стало. Добрались ближе к вечеру, но вполне засветло. Граф собрался идти искать место для ночевки в пустующих домах, но был остановлен. Только сейчас у Виконта получилось поведать спутникам, что именно эти покосившиеся избы и проломленные зверьми гнилые палисадники местные называют мертвой деревней. После рассказа показалось, что здесь изменилась сама природа, и трава стала темнее, приобретя какой-то синеватый оттенок, и небо покраснело, словно кто-то разбавил синеву кровью. Стало еще темней. Тьфу, да это ж вечер наступает. Ночь готовится вступить в свои права. Пора и о ночлеге подумать. Да и пить есть хочется так, что спасу нет. Но где ж тут чего раздобудешь? Терпеть надо. Демон, да даже костер, не чем развести. Смешно. Деньги есть, а толку от них нет. Не ни съесть, ни запалить. Бесполезные круглиши, оказывается. В глухом лесу так точно. Что ж, придется укладываться на ночь. Хорошо хоть шпаги имеются. Нарубили лапника, укрыли охапками сорванной травы и завалились спать молясь, чтобы не было дождя. Вскочили утром от пистолетного выстрела. Уж как дикий кот, видать прямой потомок котов домашних, умудрился взвести курок пистолета и нажать на спусковой крючок, осталось тайной. Но ведь смог. Выпотрошил сумку, вытащил все содержимое, а на прощение пальнул. И умчался в лес с диким мявом, только хвост мелькнул меж деревьев. Слава спасителю, никто не пострадал, и это хоть как-то утешает. В конце концов можно... что есть нечего разве только воды согреть в этих топких краях да еще и по весне мерзкие и промозглые от сырости ночи я колодец поищу десент пуан рванул в деревню облиморол собрался крикнуть что мол не надо но только рукой махнул молодой пусть побегает ясно же что деревня заброшена давно за это время и колодцы обвалились и ведра сгнили в первых лучах восходящего солнца деревня выглядела вполне мирной Да, давно покинутой, но не сожженной, не разграбленной. Двери нормально закрыты, словно хозяева уезжали ненадолго и не спеша. Крытые соломой крыши подгнили, но не осыпались. Да, краску смыло дождями и снегом. Наверняка нижние венцы привенчатых домов разъедены сыростью. Но и только. Два колодца нашлись быстро, но толку-то. В одном плавала дохлая то ли кошка, то ли леса, другой просто осыпался. Увы. А где тот дом, о котором болтал деревенский сказочник? «Не здесь это ясно, и не там. На отшибе. «Тогда да, точно, вон он, окруженный высоким забором, вовсе не развалившимся за эти годы. Только ворота упали, вон из травы торчат. Хорошо бы в тот дом заглянуть, интересно, но опасно. Если рассказчик не врал, то такая авантюра кончится печально, а пожить хочется, особенно таким прекрасным утром». «Ну-ка, ну-ка, вот это да. Ох, спасибо тебе, хвостатый, и разбудил, и дорожку показал». Тот самый кот, что устроил стрельбу на ночевке или его собрат, спокойно запрыгнул в дом через окно с отворившимся ставнем и вскоре выскочил, держа в зубах мышь. Даже покрутился на подоконнике, словно красуясь. Вот, мол, я каков молодец, еще и с добычей. И пошел к лесу, спокойно, уверенно, всем видом показывая, что именно здесь ему охотиться не впервой. Раз безопасно коту, то даст спасителей человеку ничего не будет. Зайти? Почему нет, когда там такая тайна? Девчонка, деревенская колдунья, изуродованная, но отомстившая. Подошёл к двери, аккуратно прикрытой, но не запертой. Аккуратная была, видать, девица. И ставни закрыла, да изнутри на засовы. А дверь так придавила обломком ветки. Впрочем, он посмотрел на соседние дома. Здесь все они так закрыты. Логично, возвращаться никто не планировал, зачем замок оставлять. Он железный, денег стоит. Вошел в дом. Полумрак, но свет бьющего в щели ставней достаточно. Ну так и есть. Ни одежды, ни посуды в доме. Словно хозяева аккуратно все собрали, да и вывезли. Аккуратно и не торопясь. И уж тем более никаких книг, которых, если верить тому трепачу было очень много. Жаль, такая история оказалась обыкновенной деревенской сказкой. Может, какие бумаги остались? Времени мало, но все же... Нет. Может, конечно, где-то что-то в тайнике запрятано? Да ладно, если что и было, так хозяева и вывезли. Они ж явно никуда не спешили. Вышел, прикрыл дверь. Стоп, скелеты должны ж были остаться. Тот обормот говорил, что люди на улице заживо сгнили. Обошел вокруг дома, вновь ничего. Увы, вон пара скелетов валяется, но то птичьи. Бывает, растут кошаки, охотничьи хоть угодья организовали. Что же, надо скорее к своим, чтобы быстрее до людей добраться, у которых и поесть, и попить найдется, а то с голодухи-то уже и в кишках бурчать начало. Подумал тогда и пошел. На едва заметные следы от телеги, ведущие к дальней опушке леса, внимания не обратил. А что, они ж старые, вовсе даже и не этого года. Мало ли кто и когда их проложил. На большую дорогу усталые и голодные путешественники выбрались только под вечер. Жажду из лесных ручьев они утолили, но ну и только. Оказалось, что местная живность вовсе не жаждала встречи с двуногими гостями леса. Следы были, лёжки были, а вот зверей ни одного. Хорошо, что Фландрия — страна, хоть и болотистая, но заселена густо. Нашлась и деревенька, где полученные от оборванцев серебрушки оказались рады. И еда, и места насеновали, Благодать. Еще и с расспросами никто не лез. А как полезешь, если у мужчин шпаги длинные, а пистолеты, кто их поймет, то ли заряженные, то ли нет. Но вон же в сумке лежат. С рассветом распрощались с гостеприимными селянами, сказав, что к вечеру собираются дойти-таки до Дюнкерка или хотя бы до его преградов. А сами вновь пошли на запад, правда уже по хоть как-то наезженным проселочным дорогам. Пошел дождь, мелкий и нудный, который в этих местах может идти днями напролеты, от которого нет спасения в пути. Ноги скользили в склизкой размокшей глине, вода текла по телу, словно я не замечая, изодранной уже одежды. Ближе к вечеру были остановлены конным патрулем, но, к счастью, уже галийским. Старший, коренастый, седоусый капрал в длинном и удобном плаще долго разглядывал странную компанию вооруженных бродяг. Мужчины вроде бы типичные разбойники, но оружие носят привычно, словно родились с ним. Лихие люди, что поудачливее, тоже с железяками ходят, но все равно видно, что клинки для них так украшения к делу непригодные. Таким в драке коса давилась подручнее будут. «Вы кто такие?» Элис тут же потупила глазки и, чуть не поскользнувшись, ступила шажок назад. Мол, вы мужчины, вы между собой разбираетесь. Аблемарол требовательно посмотрел на спутника. «Викон де Сент-Пуэнт», представился юноша. «Приказываю проводить нас в ставку маршала Дакамона». Граф только зло сплюнул. «Молодец. Пятнадцатилетний босяк, пусть и при шпаге, изволит кому-то приказывать. Вон бойцы уже готовы оружие достать». «Капрал!» — пришлось брать ситуацию в свои руки. «Не горячитесь, не будем ссориться. Просто проводите нас к своему офицеру». И чтобы шестеро всадников не бросились в атаку, создал ладонью огненный шарик и направил в ближайшее дерево. Ни один из окружающих не мог этого видеть. Лишь Десантпуан, пуан дворянин, но и он начисто лишен магических способностей. Просто вдруг прозвучал хлопок, и в гладком стволе высоченного бука, на который смотрел Аблемарол, появилось обугленное по краям отверстие. Небольшое, но для человеческого тела, к примеру, откровенно не полезное. Да, этот дворянин настоящий, всех не убьет, конечно но зачем драться, если можно решить дело миром?» «Следуйте за нами! Что у вас в сумке? Пистолеты? Их отдайте мне, шпаги можете оставить!» «Все правильно. Если боевого мага среди путешественников нет, железяки им не помогут. Если есть, за них хвататься и не придется. Но полноценный боевой маг так бы и не истрепался». Вот так усталые путники, двое мужчин и девушка в сопровождении, точнее под конвоем конного патруля, пошли по накатанной дороге. Куда? Вот это было уже совершенно безразлично. сила осталось только ноги переставлять. Через час добрались. В совсем маленький городишко или очень большую деревню, в которой непонятно, кого было больше – крестьян или постоянно куда-то спешащих под дождем военных. Во всяком случае, никто из встречных не шел прогулочным шагом и не любовался густым лесом, подступившим вплотную к населенному пункту с одной стороны и расстилавшимися вокруг широкими полями с другой – Впрочем, путешественникам такие пейзажи тоже осточертели. Хотелось обсохнуть, поесть и поспать. Спать особенно. Командиру маленького гарнизона тоже, но прежде всего дело. Командир обязан во всем разобраться и принять волевое решение, что делать с задержанными, но ему лень. На улице стыло, в комнате тепло, бутылка вина открыта, а дома ждет, не дождется молодая жена. И именно они сейчас все мысли. И тут капрал Паке кого-то привел, Хотя девчонка ничего так. Промокшее платье облепило точеную фигурку, которую еще год назад, в смысле до свадьбы, лейтенант Д Арбор ни за что бы не упустил. Но ее спутники, оборванцы при шпагах, это всегда головная боль. Или дезертиры, которых надлежит схватить, связать, посадить под арест, после чего ждать, когда их кто-нибудь хватится. Сейчас не война, когда такая проблема запросто решалась с помощью банальной веревки и ближайшего дерева. Сейчас закон работает, и головную боль ему де Арбру создает. Но гораздо хуже, если это и впрямь дворяне. Проигравшиеся, пропившие последние, да хоть бы и просто обнищавшие. После войны их в здешних местах немало шляется. Денег нет, зато гонору девать некуда. И все чего-то требуют, а чуть что не так наровят на дуэль вызвать. Первых двоих пришлось честно убить. Мол, дворянская честь, общественное мнение... Ну да, в этой-то дыре... Из-за прихоти благородных идиотов, которым терять нечего, жизнью рисковать. Нет уж, лучше к супружнице под бачок Это как-то приятнее и для здоровья полезней. Так что благородные бузатёры, если только начинали чего-то требовать, незамедлительно передавались в заботливые лапы ближайшего капрала, от которого получали палочное внушение о действующей в армии дисциплине, после чего солдатскими пенками направлялись в сторону ближайшего города. Жаловаться, если язык повернется рассказать и о палках, и о пинках пока ни один не решился а лейтенант тем временем шел домой в объятия любимой жены